в то время как Иван IV все еще пребывал в Новгороде. Отчет Новосильцева о его миссии. Смотрите. «Путешествие русских послов», страница 63-99, статейный список. Смирнов, Россия и Турция, том 1, страницы 117-122, Зимина Причнина, страница 450 Иван IV прибыл в Москву из Александровской слободы 4 мая 1570 года и немедленно погрузился в дипломатическую деятельность. В реальности именно Иван Висковатый был центральной фигурой в московской дипломатии. Но Иван IV уже сомневался в верности Висковатого и желал от него избавиться. Но услуги Висковатого были столь важны, что Иван IV намеревался в полной мере использовать его таланты для рассмотрения трудных текущих проблем перед тем, как убрать его. К 22 июня русско-польские переговоры завершились проектом трехгодичного перемирия между Польшей и Москвой, который подлежал ратификации со стороны короля Сигизмунда Августа. Следует отметить что польский посол ян кротовский был активным членом евангелического сообщества в усидских традиций известного как чешские братья по-английски обычно богемские братья а чешских братьях смотрите россии в средние века флоровский чехии страницы 370 376. И один из его ведущих проповедников, Ян Ракита, сопровождал его. Кратовский был сторонником мира между Польшей и Россией. Он был даже человеком, примыкавшим к группе, которая приветствовала выдвижение кандидатуры Ивана IV на польский трон после Сигизмунда Августа, чья смерть вследствие его плохого здоровья ожидалась в близком будущем. План Кротовского состоял в том, чтобы убедить царя разрешить чешским братьям свободу веровать и проповедовать в Москве. Политически это могло сделать кандидатуру Ивана IV более приемлемой для польской и литовской шляхты, среди которой был в это время популярен протестантизм. А распространение протестантизма в Польше и Литве этого периода, смотрите, – Россия в средние века. Кротовский лелеял надежду, что в конце концов сам царь будет обращен к учению братьев. Кротовский мог быть подвигнут в своем начинании благорасположенностью Ивана IV к протестантизму и протестантам. Об этом сюжете смотрите Платонов, Москва и Запад, страницы 28-29. Ракита принял на себя задачу разъяснения учений братьев царю Ивану и московитам. У Кротовского не было трудностей с организацией религиозного диспута между царем и Ракитой, поскольку Иван IV считал себя законченным теологом и любил религиозные беседы с московитскими епископами и монахами, а также с иностранцами. Публичная дискуссия между царем и Ракитой имела место 10 мая 1570 года. Царь поставил перед Ракитой несколько вопросов о доктрине братьев. Затем Ракита объяснил свои воззрения. По просьбе царя Ракита составил отчет о дискуссии. После этого царь написал ответ, который был передан Раките 18 июня. В нем царь резко критиковал протестантизм. Надежды братьев таким образом не оправдались. Флоровский Чехии том 1 страницы 376 381 в печати находится отличное издание всех необходимых документов с введением и комментарием Валерия Туминса. Издание профессора Туминса опирается на оригинальную русскую версию ответа царя Ивана Иванаракити, что прежде было неизвестна. Этот манускрипт был приобретен библиотекой Гарвардского университета в 1959 году.